Знакомый дракон домчал нас до места, и я, еще не приземлившись, скатилась по его боку и побежала к воротам кладбища. «Лея!» Ворота были распахнуты, на кладбище царили тише спокойствие. «Вот черт!» — послышался сзади голос Вилли. В дом мы ворвались вместе, пробежали через полутемные сини, схватились за ручку двери и рванули ее на себя. К своему облегчению статуи Лейми Колки мы не обнаружили. Зато с некоторым недоумением уставились на большое зеркало, которое перекочевало из горницы на кухню и стояло напротив печки. Я боком протиснулась между ним и печью. Замиранием сердца сняла знакомую корзину. «Осторожнее — Осторожнее! — прошептал Вилли, пытаясь протиснуться следом. А Лея и Айрон возникли в дверном проеме. — Ну, что там? — — спросил Айрон. Я опустила корзину и храбро заглянула внутрь. Пусто. Я протянула пустую корзину Велию. «Может, яйцо все-таки стухло?» — с надеждой спросила Алия. Я пожала плечами. «Тогда зачем здесь зеркало?» Велей зашвырнул корзину на печь. «Наверняка проверять способности Василиска». «Может, Василиски рождаются слепыми, или решил подстраховаться?» «Неизвестно ведь, когда он откроет глаза», — сказала я. «В любом случае, нужно ждать вашу подругу». Велий, стянув сапоги, прошел в горницу. Мы последовали его примеру. Только Айрон убежал к дракону, сказав, что прикажет ему вернуться за ним завтра, из чего я поняла, что Нахал решил заночевать здесь». Алия заглянула в кухонные шкафчики и достала варенье и печенье. Затем заглянула в печь и вытащила еще горячий чайник и горшок с кашей. Я помогла ей накрыть на стол и, пока все усаживались, пошла снять платье матери Айрона. Спрятавшись за перегородкой, я стянула платье через голову и влезла в свое, пусть не такое шикарное, зато привычное и удобное. Расчесала волосы и заплела косицу. Лента упала на пол, я наклонилась поднять ее, и тут краем глаза заметила какое-то движение под кроватью. Я так и застыла, не смея разогнуться. Из-под кровати, на меня не мигая, смотрели чьи-то желтые глазища. Я присела на корточки. Под кроватью сидело что-то встрепанное, хотя нет, я разглядела, что это торчат в разные стороны рожки гребешка. Я опустилась на колени. «Привет!» и полезла под кровать, стараясь не дышать, чтобы не испугать маленького Василиска. Мордочка у малыша была примиленькая, а когда он угрожающе раскрыл пасть, я захихикала. Клыки были чуть длиннее остальных зубов, и растрепанный Василиск здорово смахивал на вампира. На кухне перестала стучать посуда. Видимо, друзья заинтересовались, что я высматриваю под кроватью. Я протянула руку, желая потрогать малыша. Тот испуганно моргнул желтыми глазищами и тяпнул меня за палец. Я ойкнула и ударилась головой о днище кровати, но руки не убрала. Василиск переступил лапками, стукнув коготками по полу, и вдруг слезнул выступившую на пальце капельку крови длинным раздвоенным язычком. — Сплошные кровопийцы! — усмехнулась я и почесала его кончиками пальцев под челюстью. Шельметь закрыл глазки и даже попробовал мурлыкнуть. «У тебя и крылышки есть!» — удивилась я. «Что-то не припомню их у твоей мамаши!» «Верили я!» — осторожно позвал меня Вилли. Друзья, видимо, решили, что от волнения я тронулась рассудком. «У тебя все в порядке?» «Не смей называть меня этим именем!» — привычно огрызнулась я. Чувствуя, что они столпились сзади меня, я сгребла успокоившегося и разомлевшего от ласки Василиска и выползла из-под кровати. Правда, он лапушка? Те отшатнулись, а Василиск пискнул, вцепился в меня коготками, расправил маленькие крылышки и зашипел, закатывая глазки и показывая смешные вампирьи зубки. О том, что он мог превратить тебя в камень, ты, конечно, не подумала. Поинтересовался Велий. «Даже в мыслях не было», — ответила я. Велий протянул к Василиску руку. Тот с готовностью кусил его за палец. Мак так же, как я, ойкнул а Василиск слезнул кровь с пальца. «Он так знакомится», — догадалась я. Василиск моргнул желтыми глазами с вертикальными зрачками и зашипел на Алию и Айрона. «Я потребовала, чтобы они тоже дали себя укусить». Но оба стали отнекиваться, не решаясь знакомиться с Василиском таким образом. Айрон заявил, что змеюка может со слюной занести какую-нибудь смертельную болезнь. В конце концов, оленья решительно дотронулась до любителя покусаться и получила свою порцию болезненных ощущений. Айрон и Василиск кусать отказался. Видимо, пить кровь тех, кто тоже ее пьет, ему было противно, и он решил положиться на зрительную память. Пока мы рассматривали его крылышки, гладили гребешок и пробовали пощекотать шею, по крылечку простучали сапоги, и со счастливым визгом в дом ворвалась Лея. Василиск заурчал и бросился к своей хозяйке. Но Мавка ураганом велась вокруг нас, чмокала меня и Алию в щеки, висла на шее у Айроны и Вели, напрочь забыв, что он наш проверяющий. Николка подхватил Василиска на руки, чтобы мы его случайно не затоптали, и, растянув рот в лягушачьи улыбке, смотрел на это бурное проявление восторга. «Васька укусил курицу за лапу, и та наотрез отказалась быть его мамашей», – хихикая рассказывала Лея. «Она так орала, прям вылитый петух!» После объятий и поцелуев Лея рассказала, как прожила эти дни без нас – а потом потребовало полного отчета о наших приключениях. Велий поднялся, натянул сапоги и в ответ на наши недоуменные взгляды сказал, «Пока вы рассказываете, я на хутор схожу, вещи заберу, к Геронтью прогуляюсь, сообщению в школу отправлю, к вечеру вернусь». Он посмотрел на меня. «Книги приготовь, будь добра!» И вышел за дверь. «Так вы помолвлены?» Лея всплеснула руками, а я одарила Айрона злым взглядом. «Представляешь, гадость какая!» По лицу Мавки нельзя было сказать, что она считает это гадостью. Скорее, ей это понравилось. Так что сочувствовала мне только Алия. Я протянула Айрону платье его матери. «Леди Диодору поблагодари за наряд!» Айрон пожал плечами. О, это не ее платье. Я тебе его купил». А прамать выдумал.